Глава двенадцатая. Вскоре к высоким воротам, изкованной стали, подъехал черный минивен. Не спеша открывшись тяжелые створки пропустили автомобиль в просторный двор с массивным фонтаном посередине. Из машины вывалилось не меньше дюжины вампиров. Отпустив автомобиль, что чиркнув гравием скрылся за углом здания, они разделились на две группы. Несколько вампиров растворились во тьме двора, сливаясь с тенями. Оставшиеся прошли к входу. Алекс и Джек переглянулись. с а л ь е спустился первым. Навстречу ему б е с ш у м н о вышел один из вампиров Далласа. Они перекинулись тихими фразами. с а л ь е кивнул, принимая какую-то новую для него информацию. А в остальном все готово? – поинтересовался Джек под конец. Трое на первом этаже, трое на втором и еще двое в мансарде. Пятеро по периметру. Лаконично доложил вампир. Протягивая полицейскому рацию, местная охрана, состоявшая из людей, была ранее распущена. Сколько камер? Всего пятьдесят, половина приходится на двор и улицу. Отлично. Как прибудут гости? Не ц е р е м о н ь т е с ь с охранниками. Скорее всего, это будут ищейки. Вампир не изменился в лице, только кивнул, но и так было ясно, что справиться даже с парой сверхоборотней будет нелегко. Бросив такой же безразличный взгляд поверх плеча детектива. Он уставился на замершую позади Джека Алекс. И вот тут что-то произошло, потому что сверкнув арктическим льдом, глаза вампира сузились, превратившись в два стальных лезвия. Мис, с прошепел он, вам лучше вернуться наверх. с а л л и я обернулся, встретив непонимающий взгляд некроманта. Всего одного мгновения хватило, чтобы легкое угрожающее сияние, появившееся вокруг ее тела. Стало видно невооруженным глазом чего чего, а терпеть угрозу от кровососа она не была намерена. Алекс даже не поняла, когда сильнейшая волна ярости поднялась с самого дна ее двуликого существа. Ау! предостерегающе прошептал с а л ь е Мис Кинг, сенатор появился в противоположном конце темного коридора. Не стоит шуметь или угрожать людям господина Далласа. Мы тут не для этого. Я еще даже не начинала. Хмуро отрезала девушка, мазнув таким же неприязненным взглядом по вампиру. Боюсь даже представить, каковы вы в гневе, мискинг. Сенатор тихо рассмеялся и призывно махнув рукой, исчез в тени поворота. Мгновение позже из-за угла послышался его п о т о р а п л и в а ю щ и й окрик: «Идемте, давай». Джек мотнул головой в ту сторону, где исчез Фрост. Возможно, узнаем что-то еще. Алекс нахмурилась, но кивнула и, поймав его беззвучное. произнесенная одними губами, будь осторожна, неторопливо обошла замерших посреди коридора мужчин и направилась вслед за ведьмаком. Фрост ждал ее у входа в собственный кабинет, и когда она переступила его порог, плавно прикрыл за собой дверь. Проследовав к небольшому столику в углу, наполнил два бокала вином и протянул один из них девушке. Что вам нужно, сенатор? Я думала, что мы уже все обсудили ранее. Ведьма кулыбнулся и, приподняв идеальные брови, повторил свой жест, настаивая. Алекс поколебалась, но бокал приняла. Прошу вас, вежливо улыбнулся Фрост, и девушка опустилась в широкое кресло. Думаю, пока профессионалы заняты делом, нам с вами есть что обсудить. Возможно, у вас будут какие-то вопросы, что-то важное только для вас, госпожа Ведьма. Взгляд Фроста замораживал внутренности не хуже вампирского, но Алекс понимала, что это не имело ничего общего с темной стороной его двуличности. Это был взгляд хищника, настоящего хищника среди человекоподобных. И если бы Фрост был простым оборотнем или вампиром, девушка могла бы списать этот дикий блеск на его звериную сущность. Дыхание Алекс участилось, кровь отлила от лица. И она сделала крохотный глоток вина, стараясь скрыть за этим жестом охватившую ее панику. Обратившись к древнему амулету, она окончательно растерялась. Ведьмин артефакт молчал, и даже сила некроманта, знакомая ей с рождения, и такая родная сущность тоже. Фрост сохранял молчание, продолжая буравить ее взглядом, и при этом поддерживая на лице благодушное выражение. Наконец девушка решилась спросить: чем все закончится? в е д ь м а к удивленно посмотрел на нее и, обогнув стол, сел напротив. Хотите знать, убьют ли вас с вашим другом? А есть альтернативный вариант. Если знаете ответ, зачем спрашиваете? В голосе в е д ь м а к а не было ни угрозы, ни давления. Алекс пригубила вино, отменное, явно дорогое. Про себя я догадываюсь. Сенатор лукаво улыбнулся. Ах, вы беспокоитесь о детективе с а л ь е Кинг едва п о ж а л а плечами, стараясь выглядеть максимально безразлично. Он хороший человек и вообще не должен был быть замешан в эти ваши дела. Фрост поиграл красной жидкостью за стеклом, не сводя глаз с ведьмы. Вы же понимаете, дорогая моя, что это не я заставил его лезть в это расследование, да еще вас в него втягивать, но за все надо платить, мисс Кинг, особенно за любовь. Алекс передернула. Ее к о р о б и л о от одной мысли, что этот двуликий что-то заметил. Все не так. Кинг проследила, чтобы ее голос звучал максимально отстраненно и холодно. Ведь то, на что намекал мужчина, даже она сама еще не готова была признать. Это просто ведьминские штучки, но вы понимаете. Кажется, она даже покраснела, добавив своему облику немного смущения и недовольства. О, не делайте такое лицо, мисс Кинг. Вы же не героиня Шекспировской трагедии. Надеюсь, вы не забыли, что я ведьмак и знаю все эти, как вы выразились, ведьминские штучки. Но спешу успокоить: убивать ни вас, ни вашего друга у меня в планах нет, совсем наоборот. Я должна поверить? Мужчина покачал головой. Выбора-то все равно у вас нет, верно? К тому же мне бы хотелось, чтобы вы еще принесли пользу стране. На меня последнее время большой спрос. Пробормотала Алекс в сторону, крепко сжав пальцы на ножке бокала, чем вызвала очередную улыбку. Если речь идет о Даласе, л то не волнуйтесь, этот п р о й д о х а в накладе не останется, а вот я действительно беспокоюсь об этой земле. Поверьте, как бы пафосно это ни звучало, в ней вся моя жизнь. в е р и л а с ь с трудом. Алекс определенно не нравился его взгляд, колки, как зимняя и з м о р о з ь Амулет, проснувшийся буквально секунду назад и кольнувший грудь, почти сразу успокоился, еще отсвечивая немного, но не причиняя боли. Все же он больше не видел в в д з м а к е угрозы. Вам бы лучше запереться и переждать эту заваруху наверху, мисс Кинг. Фрост поставил бокал на стол. Боюсь, для еще е к вы будете как красная тряпка. Не сомневаюсь, что вам придется применить свои способности, и тогда они просто разорвут вас. Не беспокойтесь обо мне, сенатор. Не стоит. Алекс тоже грохнул а х р у с т а л ь н о й н о ж к о й по столешнице. Лучше о себе подумайте. Себастьян Фрост запрокинул голову и мелодично рассмеялся. Чем бы все не закончилось, просто не будет ни для кого, верно? В его зеленых глазах п л я с а л и черти, и впервые Алекс з а д у м а л а с ь не безумец ли он, не подвержен ли Фрост той же мутации, что и Харт? Ведь это такой соблазн. увеличить свои и без того немалые способности в разы. По ее коже пробежали мурашки, и она незаметно поежилась, но артефакт все также был глух к ее беспокойству. Я не, начала она, но звонок мобильного телефона прервал ее речь. в е д ь м а к в ы ж и д а ю щ е посмотрел на Алекс, отсчитывая пальцами секунды: два, три, четыре, пять. Ухмыльнувшись, блондин нажал прием и переключил входящий звонок на громкую связь. Бенджи, черт, Себастьян, скажи, что моя спешка того стоит. Мне пришлось сбежать с важного ужина. О, так ты из ц и н ц и н а т и бегом добирался. Фрост улыбался и смотрел на Алекс. Дерьмо, Себастьян, не смешно. Все становится только хуже. Собеседник Фроста говорил с надрывом. Препарат уже не помогает. Надеюсь, у тебя есть, что предложить. А, дерьмо. Мужчина тяжело дышал. казалось, что он и правда пробежал не меньше десятка миль. Неожиданно натертая до блеска дверная ручка дрогнула, тихо щелкнув, и в открывшемся проеме появился с а л ь я Кое-что есть, скосив взгляд на детектива, улыбнулся ведьмак еще шире. Где ты? Уже подъезжаю к Сандорфу. Ты один? Как всегда. А ты? Как всегда. Хмыкнули в трубке. И Фрост поднял вверх четыре пальца. с а л ь е кивнул. Скоро буду. Ихарт отключился. Фрост убрал телефон. Что ж, полагаю, теперь мой выход, мисс Кинг. Ведьмак а з а р т н о подмигнул девушке, словно речь шла о предстоящем походе в ночной клуб. Стойте, Кинг подалась вперед. Сенатор, сколько вам лет? Алекс резко отбросив о ф и ц и а л ь н о е мисс Кинг и протянув ее имя, Фрост п л а т я д н о улыбнулся. Ну что за вопросы? И все же они одновременно поднялись на ноги. И сейчас стояли лицом к лицу, б у р а в и друг друга горящими взглядами. Алекс закусила губу и попыталась криво улыбнуться, но в ы ж е не красная девица, чтобы скрывать свой возраст. Алекс вновь протянул сенатор. Теперь в его голосе появилась нотка нет, не угрозы, предупреждения. Достаточно прожитых м н о й лет хватит на всех. к и н г с ж а л а губы в тонкую линию. и медленно кивнув, шагнула в сторону. Присутствие столь древнего ведьмака могло оказать им огромную помощь, ведь с Хардом наверняка прибудут и щ е й к и что без труда способны учуять не только вампиров, но и саму Алекс. Им в любом случае понадобится помощь, чтобы замаскировать себя и скрыть свою сущность, как она это делала долгие годы. За сильным запахом древнего и щ е й к и могли запросто не унюхать остальных, и Алекс очень надеялась. что амулет не выдаст их в последний момент. Его сила, пока так и не подчинившаяся новоиспеченной верховной, могла снести все вокруг, тем самым пустив их планы под откос. Но все же снять его кинг не решилась. Они уже рядом. и з з а спины с а л ь е показался один из виденных ею ранее вампиров. Все готовы. Будь здесь, с а л ь е остановил девушку жестом руки. Не спускайся, если я не позову, слышишь меня? Алекс не ответила, но Джек все равно уже отвернулся, быстро скрывшись за дверью. Она могла только догадываться о том, что задумал с а л ь е и это ей не нравилось. Нет, она не была самоубийцей и совершенно не рвалась на тот свет. Но одно знала точно: ей нужно быть с ним там внизу, потому что они с самого начала вместе. И артефакт на шее был с ней полностью согласен, одобрительно покалывая в районе груди. Но, конечно, девушка прикрыла глаза. выдыхая и собираясь, несмотря на запрет, последовать за Джеком, а когда снова их открыла, между ней и дверью стоял Фрост, успевший скинуть с в о й жакет и теперь щеголявший в к и п е н н о белой рубашке за пару тысяч долларов. Наступает момент Иксмис Кинг. Он подвернул рукава до самых локтей и расстегнул пуговицы на груди, сразу превратившись в уютного домашнего кота. Мой вам совет: прислушайтесь к детективу с а л ь е Не спускайтесь, чтобы вы не услышали. Он шагнул вперед, немного разведя руки, будто пытаясь переградить ей путь. Спасибо за совет, сенатор. Алекс сделал а шаг в сторону, намереваясь его обойти и п о с п е ш и т ь за Джеком. Но не успела Кинг проскользнуть мимо, как рука ведьмака оказалась слишком близко от ее лица. Артефакт кольнул прямо в сердце за долю мгновения до того, как мужчина коснулся лба двумя пальцами. словно хотел благословить, и Алекс отшвырнула назад. Ее подбросило в воздух, волосы разметались, ноги оторвались от пола, и мир застыл, словно кто-то поставил все вокруг на паузу. Чужая мощь обрушилась на нее сплошной стеной силы ведьмака, словно ураган или цунами, вышвыривая ее из собственного сознания. Амулет на груди взорвался искрами, задрожав и завибрировав так, что на долю секунды Алекс показалось что ее перемололо в пыль. Она вскрикнула от боли, но крик так и застрял в горле, наружу не в ы р в а л о с ь даже стона. в е д ь м и н с к и й а р т е ф а к т яростно с о п р о т и в л я л с я напору ведьмака, и Алекс к а з а л о с ь что ее раздирают на части, вертят и крутят в водовороте двух столкновений, выворачивая наизнанку. Алекс зажмурилась, пытаясь сориентироваться в пространстве, и поняла, что совершила ошибку. Сознание в ту же секунду покинуло ее. Не выдержав давления, ноги коснулись пола, и девушка начала заваливаться на бок, скользнув в спасительную пустоту.